После нескольких неудачных попыток завести мужа Ольга отступила, но раздражение овладело ею. "Похоже, что ты где-то уже накормился", зло проговорила Ольга. "Не зря меня Алёшка предостерегал насчёт твоей разлюбезной секретарши. Говорил, что она в моих заместителях ходит. А вот трепло" наплёл ты ки сестрицы, подумал Игорь, а вслух отозвался. Что за глупости, Олюшка? У меня в офисе вообще нет секретарши. Всё самому делать приходится. Устаю как чёрт. Извини. Да и вставать тебе пора. Уже почти 7. Давай не будем заводиться. Ты же наспех сама не любишь. Ольга посмотрела на часы. И откатилась на свой край кровати. Чуть отстав за ней последовали подушки-думки. Может, и Горёха не врёт? Кто его знает. А время в самом деле уже поджимает. Обычно Ольга вставала раньше Игоря, и не только потому, что обязанности хозяйки призывали её к этому. Они с сыном Дениской и из дома выходили раньше. Денису в гимназию, а Ольге в ней. следовало поспеть к девяти. Игорь же, как и большинство работающих в частных фирмах, начинал свой рабочий день не раньше одиннадцати. И уж, конечно, никто не отмечал по секундомеру, как когда-то табельщица в НИИ, приход шефа в собственный офис. Завидуя мужу, что тот может еще поваляться в постели, Ольга поднялась. Конечно, думала она, что... натягивая шелковый цветастый халат. Игорь не раз предлагал и ей оставить малопочтенную теперь работу в НИИ и сидеть дома. Но Ольга с каким-то советским, как называл его Игорь, упрямством цеплялась за статус инженера, который в эти сумбурные годы реформ внезапно поблек. Но дело было не только в статусе. Сотрудники НИИ, не получавшие зарплаты и заданий превратили место своей работы в клуб. Здесь обсуждались семейные каллизии, политические перестановки, события в мире. Одним словом общались, и в этом заключалось главное удовольствие для Ольги, ради которого она мирилась со многими неудобствами. Ольга не могла обходиться без общения. Сейчас она гремела кастрюлями на кухне, что выдавало её раздражение. Игорь приподнялся в кровати, подложил под спину подушку и взял с тумбочки пачку листов. Это был машинописный экземпляр рукописи, предложенный его издательству. Главы рукописи отделялись одна от другой стилизованными сердечками, проткнутыми стрелами. Оформление по замыслу автора должно было подчёркивать суть повествования. А представленный трактат был посвящён любви во всех её проявлениях. Половину книги занимали описания зоотелевых способов самокупления, тут же прилагались эскизы рисунков. Во второй части излагались романтические истории, вроде трагедии Абеляра, кастрированного за вероотступничество. Его безнадёжная любовь к Лаизе была наполнена отчаянием и страстью. Игорь покачал головой. В платоническую любовь он не верил. Пожалуй, секс без чувства ещё возможен, но чувство без секса такого не бывает. Игорь, завтрак готов, выкрикнула из кухни Ольга. Ты с нами будешь или как? Спасибо, оставь на столе. Я попозже встану. Ольга громко захлопнула дверь кухни. Игорь мысленно поблагодарил жену. Шум, который источала кухня, был невыносим: перепалка Ольги с Денисом, громкие звуки радио, шум льющейся воды, стук случайно упавшей табуретки. Окунаться в этот садом Игорю не хотелось. Он вновь обратился к рукописи. Нет, в таком виде она не подходит для издания. Позы и любовные ухищрения на книжном рынке пойдут хорошо, но романтические истории явно не ко времени. Игорь отложил на тумбочку объёмную рукопись и взял пухлую тетрадку Сказки по математике. Автор П. А. Светенко. В ровных клеточках выстроились аккуратные ровные цифры и буквы, выведенные чётким учительским почерком. Это будет востребовано. Шурка порадуется, что издано наследие его отца. Возня семейство наконец переместилось в дальний конец квартиры, в прихожую. Где мой зонт? Кто его брал? Врывался в передаваемый по радио прогноз погоды голос Ольги. Да здесь он за сумкой Босил Денис. Слушай, мам, подкинь бабок. Я сегодня на день рождения к Сашке иду. Это какой Сашка? Со двора или из гимназии? допытывалась Ольга. Никакой, а какая, прояснил Денис. Одна дверь хлопнула. Теперь голки и неуже неразличимые слова слышались с лестницы. Наконец всё стихло. Игорь отложил тетрадку, с чувством облегчения потянулся и резко откинул одеяло. Быстро натянул синий спортивный костюм, сунул ноги в мягкие суконные тапки и привычно прошлёпнул на балкон. Солнце ещё не успело осветить комнату, но уже бросало косой луч на фасад здания. Игорь почувствовал слабое прикосновение к щеке робкого луча и ещё раз потянулся, разводя руки в стороны. Затем достал сигарету, затянулся. Странный сон не выходил из головы. Удивительно, какие чувства оживил в нём этот сон. Столько разных событий случилось за эти годы казалось всё позади разрыв с ёлкой отъезд на север работа в архангельском политехническом институте Игорь преподавал там электротехнику а Ольга была лаборантом в кабинете физики из архангельска Игорь возвратился уже в другой мир впечатления от встречи с родным городом были столь необычны, что отодвинули на задний план годы, проведённые на севере. НИ, где он прежде работал, практически распался. Многие сотрудники, включая и Лену, покинули его. Не требовались преподаватели и в питерских вузах. К счастью, на севере князевы успели сделать кое-какие сбережения. и, в отличие от многих, не доверили их сберкассе. Игорь, повинуясь веянию времени и развитой интуиции, сразу оформил частную фирму, дав ей название, которое перекликалось с его именем «Игрек». Предпринимательская деятельность оказалась похожей на игру в чехарду. Прибыли потери, взлет и крах, к счастью, неполный, Всё пришлось пережить за последние полтора года. Сейчас в активе Игоря была приличная тачка, свой скромный офис, некоторые связи на рынке недвижимости, до да пара десятков книг, изданных фирмой. Разумеется, вся эта суматошная жизнь отодвинула в самый дальний закоуток его чувство к лени. И вот дверца этого закоутка приоткрылась. Оказалось, Лена, как в темнице, томилась там все долгих 7 лет. Но образ её, несмотря на отсутствие света в темноте подсознания, не потускнел, напротив, он заиграл новыми красками, лишь только распахнулись двери темницы. С высоты балкона мир казался маленьким и суетным. Город уже просыпался, Внизу сновали будто игрушечные автомобильчики, и собственные дела вдруг показались Игорю мелкими, незначительными. Ветер приятно холодил в щёки, но отбрасывал искорки пепла на рубашку. Игорь докурил сигарету и аккуратно вмял её в жестяную консервную банку, заменившую пепельницу. День уже начался. Игорь прошёл в ванную, затем на кухню. Подогрел в микроволновке оставленный Ольгой завтрак, большую отбивную котлету с пюре из концентрата. Закончив обязательную часть трапезы, он приступил к приятной. Заварил в ковшике крепкий кофе и налил его в маленькую чашечку. Когда чашечка с кофе опустела, решение позвонить Елене сформировалось окончательно. Оставалось придумать предлог. Ба Игорь хлопнул себя по лбу. Елена ведь тоже дочь этого учителя, автора сказок по математике. Вот отличный повод обратиться к ней. Сердце Игоря учащённо билось. Нелегко вступать в одну и ту же реку дважды. Тонкими гибкими пальцами он пробежал по клавишам телефона. Теперь глухие удары сердца перемежались с далёкими гудками. Алло. Высокий девичий голосок на том конце линии озадачил Игоря. Размышляя о Лене, он как-то совсем забыл о её дочери. Алло, повторилось в трубке. Будьте добры, Елену Павловну, модулируя строгую интонацию, попросил Игорь. Мама, тебя какой-то мужчина послышалось где-то в глубине. Никогда не виденной Игорем квартиры. Босит как медведь. Слушаю. Голос Лены был ровен. Звонок мужчины не удивил Елену. Постоянные рекламодатели часто звонили к ней домой, так как застать её в агентстве было трудно. Наверное, и сейчас звонит очередной клиент. Ёлка, здравствуй. Это я. сказал Игорь и замолк. "Здравствуй, Игорь", отозвалась Лена после заметной паузы. "Я хотел переговорить с тобой по поводу сотрудничества с нашим издательством". Игорь почти без запинки произнёс заранее заготовленную фразу. "Спасибо. Мне казалось, что я уже ответила тебе. Своей работой я довольна". Да, конечно, поспешно сказал Игорь. Но тут особые обстоятельства. Понимаешь, Шурик передал нам рукопись вашего отца, а у меня почти все сотрудники уволились. Может, ты согласишься поработать на днях? Ты же давно быть грамотеем, как дочь филолога, пошутил он. Елена действительно была безукоризненно грамотна. Странно, что Игорь попал в точку. Хотя, что же тут странного? Она работала под его началом в НИИ и писала обстоятельные научные отчёты. Возможно, Игорь тогда обратил внимание, что у неё нет проблем с орфографией. Разумеется, она справится и с этой работой, как с любой из многих, которые выполняла в последнее время. Но Сомнения охватили Лену. Опять находиться рядом с Игорем, видеть его, разговаривать. Разве не дала она себе за рог, что не вернется к этому? Но, с другой стороны, это книга папы. При жизни он так и не дождался ее выхода. Елена вспомнила, как отец мечтал об издании. Отдельные главы даже давал читать ей. Елена молчала долго. Игорь даже решил, что телефонная связь прервалась. Он подул в трубку. Ёлка, ты меня слышишь? Да, Игорь, слышу. Хорошо, я попробую, правда, у меня мало свободного времени. Тебе срочно? Не горит, успокоил её Игорь и тут же осторожно спросил: "А какие у тебя отношения с компьютером?" Умеешь работать на нём? Немного, знакома. В нашем НИ перед увольнением подучилась. Но у меня нет компьютера. Разве речь идёт не об обычной корректорской правке гранок? Корректорская правка это заключительный этап. Вначале ввод текста в компьютер, потом редактирование, а там и вёрстку освоишь. Я у тебя дома установлю настольную издательскую систему. Раз ты работала на компьютере, проблем не будет. У меня, кстати, почти все сотрудники на домнике. Ты же сказал, что они уволились. Подловила Игоря Елена. Нужные уволились, пошутил Игорь. Лучше тебя с рукописью твоего отца никто не справится. Ты же и рисовать умеешь. А там много схем и иллюстраций. Так когда тебе привезти компьютер? Я позвоню. В эти дни у меня много заказов. Разве что в воскресенье. Воскресный день не входил в планы Игоря. Объяснять Ольге свое отсутствие в выходной день было затруднительно. Но возражать Елене не хотелось, он с таким трудом уговорил её. Только звони лучше на работу, дома меня трудно застать, зачем-то добавил он. Ну, разумеется, хмыкнула в трубку Лена. Не стоит беспокоиться отое семейство. Игорь сразу почувствовал перемену в голосе Лены. Чёрт, едва дёрнул намекнуть ей о нежелательности звонков домой. Лена и сама ему ни за что не позвонила бы. Слишком хорошо Ольга знает её голос. Игорь положил трубку на рычаг, постоял в задумчивости и прошлёпал в свой кабинет. В пустой квартире только шорох его тапок нарушал тишину. Разговор с Еленой расстроил Игоря. Сухие интонации, езвительные замечания, Не то он ожидал другого. Разве так она общалась с ним прежде? Где тот девичий трепет, который, правда, когда-то вызывал в нём лишь усмешку? Игорь открыл ящик стола и достал объёмную папку, заполненную письмами, открытками, записками. Это была лишь небольшая часть любовных излияний обрушенных на него девушками в юные годы до женитьбы на Ольге письма последних лет он предусмотрительно уничтожал Игорь долго рылся среди вороха бумаг Где же тот маленький листок из школьной тетради Вот он Игорь развернул сложенный в четверо листок в клеточку За много лет бумага пожелтела крестом обозначили сгибы полузабытый почерк вновь воскресил диковатую школьницу которая мучись у доски не могла составить уравнение дорогой Игорь Дмитриевич спасибо вам за уроки электротехники которые вы даёте с таким мастерством я искренне полюбила этот предмет и теперь иду на тех минимум как на праздник Мне также не безразличны вы сами. Ваш голос, ваша походка, ваш блоковский профиль. Извините, что я обращаю внимание на внешние черты, но ведь, как известно, в человеке всё должно быть прекрасно. И я вижу в вас прежде всего человека. Как бы я хотела быть с вами рядом, вместе работать, помогать во всём. К сожалению, я пока лишь Обычная школьница, а вы почти инженер. Но если вам понадобится какая-нибудь помощь, перечертить схемы, нарисовать электрическую цепь и так далее, я всегда готова вам помочь. Я изучала рисунок и неплохо умею пользоваться рейсфедером. Мой телефон. Далее следовала подпись: Лена Ясенева. Из осторожности или врождённого благородства Игорь всегда отрезал подписи авторов любовных записок, а потом благополучно забывал, кому они принадлежали. Но такую записку разве забудешь? Начинающему преподавателю трудно было удержаться от хвастовства, ведь записка косвенно подтверждала его педагогическое искусство. Он показал её другу Тот лишь усмехнулся и назвал автора записки дитя технического века. Больше Игорь никому её не показывал, но сохранил вместе с другими подобными. Хотя сейчас Игорь полагал, что подобных не было. Ему писала робкая девочка, воспитанная матерью учительницы Все усилия, которые были направлены на то, чтобы дочь получила профессию, поступила в институт и прочее и прочее. Она действительно была тогда наивным ребёнком. Как жаль, что он не разглядел в девочке отличницы, истинную умницу, которая открылась ему позднее. Умницу, понимающую не только хитросплетение формул, но и тонкости душевных переживаний. А может, ей следовало проявить тогда больше настойчивости? Очень скоро после женитьбы стало очевидно, что его брак не удался. И брак Елены, как выяснилось, не принёс ей счастья. Игорь тяжело вздохнул и положил на место дорогой ему листок. Аккуратно завязал те сёмки на старой папке. Как болезненно ощутил он сейчас разъединённость с близкой ему по духу, теперь он в этом не сомневался, Еленой. А ведь счастье было так возможно. Какой он был дурак. Игорь рано обрёл независимость. Гибель обоих родителей в автокатастрофе повергла его в отчаяние. Как дикий зверь вырвался он из самого себя, Без шабашных студенческие вечеринки помогали ему забыться. Его квартира была распахнута для всех знакомых и незнакомых гуляк. Игоря серебряного медалиста школы чуть не отчислили со второго курса за неуспеваемость. Лишь перспектива оказаться в армии притормозила его загул. Груда учебников и конспектов на столе сменила батарею в винных бутылках. И тут на помощь пришла обстоятельная Ольга. Она решительно отводила всех гуляк из его квартиры, она давала ему свои конспекты, помогала делать расчётные задания. Ольга стала для него всем: кухаркой, домработницей, любовницей. Четверокурсник Игорь Дмитриевич, аккуратный и обязательный каким его увидела Елена, во многом был обязан своей подруге Ольге Ерофеевой. Впоследствии, когда Ольга стала его женой, Игорь понял, что всё имеет обратную сторону, за всё приходится платить. Постепенно Ольга из независимой помощницы превратилась в домашнего деспота, обручь её требований, назиданий, жёсткого контроля сковал его, и он словно бы раздвоился. Один Игорь, ставший добычей жены, как бы в отместку ей, развлекался со случайными девочками, лгал и взворачивался. Другой всё больше замыкался в себе, ощущая своё одиночество. Он скучал на шумных застольях, избегал назоелева внимания доступных красоток, сторонился бесконечных интриг на телестудии. где работал инженером по звуку